Недовольные укреплением власти Давида, филистимляне совершили два набега на новые царства. Однако Давид оба раза отразил их удары и оттеснил их к морю. После победы над филистимлянами он завоевал оставшиеся независимыми города государства Ханаана, совершал набеги на враждебные соседние племена. Он разбил армию Моавитян и превратил в данников племена, проживавшие на востоке отчинил кочевавшие на севере арамейские племена, присоединил земли аммонитян и сирийцев, а потом завоевал Едом, расположенный к югу от Израиля. Давид создал сильное, могучее государство, укрепил его границы. Этому не препятствовал ни Египет, бывший в тот период в состоянии упадка, ни Вавилон, который тоже заметно ослабел. Правда, крепла Ассирия, но она еще не помышляла о завоеваниях, которые могли бы угрожать Ханаану. После того, как власть Давида укрепилась, он приступил к переписи населения. Согласно Библии, это вызвало гнев Яхве. По представлениям древних людей, рождение человека было даром свыше, и поэтому перепись воспринималась ими как вмешательство в права Бога. Давид должен был понести наказание. Семилетний голод трехмесячное преследование врагов или трехдневную моровую язву. Давид выбрал моровую язву, произведшую страшное опустошение среди сынов Израиля. Давид молился о помиловании народа. Яхве услышал его молитву, и угумна Орны и его сиянина заставил ангела опустить руку, поражавшую народ. Давид купил гумно-орны и устроил здесь жертвенник. Позднее на этом месте Соломон построил храм Яхлы. У Давида еще до овладения Иерусалимом было семь жен. Шесть из них подарили ему сыновей, а Мелхола, дочь Саула, родила девочку. В Иерусалиме Давид взял в жены Версавию, которая родила ему четырех сыновей. Молодая красавица... Ависага была взята им, когда он уже был в преклонном возрасте, у Ависаги детей не было. О матерях других детей Давида в Библии не упоминается, вероятно, это были рабыни или наложницы. Версалия была женой Урии, воина хеттиянина, постоянно находившегося в военных походах. Давид увидел красавицу с крыши своего дворца, когда она купалась. Версавия понравилась ему, он взял ее в свой дворец. Узнав, что Версавия беременна, он призвал Урию и подослал его к жене, чтобы скрыть последствия своей связи с ней. Однако Урия не пошел в дом жены. Тогда Давид послал письмовые начальнику Иоаву, в котором просил посылать Урию в самые опасные места сражений, чтобы тот погиб. После гибели Ури Давид женился на Версавии. Пророк Нафан рассказал царю притчу, в которой и насказательно упрекал Давида в содеином: богатый человек, у которого было много скота, отобрал у бедняка единственную овечку. Давид возмутился, потребовал для богача смертельного наказания, но Нафан сказал ему: "Ты тот человек, Давид был потрясен своим грехом. Согрешил я пред Яхве. Наказание не заставило себя ждать. Первый ребенок Версавии Давида, зачатый в грехе, умер. Между остальными их детьми начались междоусобицы, а сын Ависсалом посигнул на трон отца. У Ависсалома была младшая сестра-красавица по имени Фомарь. Ее обесчестил сводный брат Ависсалома Амнон. Авессалом поклялся отомстить за сестру, вместе с своими слугами убил Амнона, а потом бежал. Завес за Солома, у которого от подошвы ног до верха головы его не было недостатка, и который славился своей красавицей женой, вступился племянник Давида Иона, и Давид простил сына. После убийства Амнона Авессалом... Начал высказывать претензии на трон. Он попытался обольстить израильтян, нашел среди них немало сподвижников, восстал против отца и провозгласил себя царем в Хевроне. Давид был вынужден покинуть Иерусалим. Во время скитания он был проклят человеком из дома Саула по имени Семей. За это проклятие тот поплатился жизнью. А вес салом занял Иерусалим.